Глава 3. Поднож Арик сообразил, что все в этом помещении было обустроено для них. Раньше это был склад или еще какая-нибудь хрень. Просторное прямоугольное помещение, бетонный пол, четыре стены из деревянного бруса и потолок, тоже деревянный. Этот склад поделили стеклянными стенами и получилось четыре камеры. Две с одной стороны, две с другой и широкий коридор посередине. Внутренние стены из прозрачного материала сделаны специально, чтобы пленники видели друг друга из своего надзирателя в центре. Стены непробиваемые. Они были врезаны, вдавлены в брус в бетонный пол. Прикручены гайками размером с кулак, закреплены железными скобами. Если по стене со всей силы вломить плечом, ничего и не скрипнет. Двери тоже мощные, замки на них только снаружи, и нет никаких шансов выбраться. Арик ползал по полу, смотрел, есть ли где какой изъян в конструкциях. А этот умник Валера лязгал инструментами, скальпелем и еще чем-то похожим на кусачки. Брызгал на них какой-то жидкостью, тщательно тер тряпкой. В моей семье по линии отца все были врачами, говорил он, и его голос гремел эхом в стенах. «Мой отец хирург, и я хирург. Мой дед... Нет, он умер слишком рано. Не успел получить практику. Но мой прадед тоже был врачом. Кстати, очень известным врачом». Игорь в своей камере бросил матрас на пол и расселся на нем по-турецки. Лицо у него было такое, словно ему было весело слушать и наблюдать за тем, как Валера начищал свои игрушки. Улыбка у Игоря означала «Ну и для кого весь этот цирк?». Все остальные тоже хотели верить, что это всего лишь показуха, только для испуга. Но взаправду боялись и не могли этого скрывать. Я был очень маленький, но я ясно помню то время, когда старики все, увешанные медалями, целой толпой шли по нашему проспекту. Они были бодрые, они сияли. И медали на их пиджаках тоже сияли. Валера не смотрел на ребят, он будто рассказывал все это самому себе. Мне всегда больше нравились не сами медали, а колодки, на которых они висят. И еще такие цветные прямоугольники на груди в несколько рядов. Я думал, что это какие-то кнопки. В такие дни всегда ярко светило солнце. Старики шагали в сторону кладбища, а я стоял и любовался их снимками и серыми пиджаками с медалями. Но вместе с этим не было горько. Я знал, что у моего прадеда тоже есть такие медали, только он никогда их не нацеплял на пиджак и никогда не выходил с теми стариками на улицу. А еще мой прадед не был таким бодрым. Мне казалось, что с моим стариком что-то не так. Но я очень надеялся, что однажды он тоже наденет свои медали, и я пойду с ним по улице за руку. Всегда спрашивал его перед праздником, не надумал ли он вытащить из комода свои награды. И вот однажды моя мечта сбылась. Прадед ради меня надел пиджак с медалями. Может быть, это мой отец ему подсказал сделать это. Мы шли с ним по улице, и мне очень хотелось встретить как можно больше знакомых. Пусть бы увидели, что и у меня есть тот, кто был на войне. Я чувствовал себя очень счастливым ребенком. Потом, когда мы присели на скамейку, я спросил своего старика, почему он так долго не хотел надевать свои медали. И он мне все объяснил. Прадед рассказал, что на войне он был врачом, хирургом, но это была полевая больница. Там не было нужного оборудования, медикаментов и чистоты. Были только драные палатки, морфи и пилы. Никаких сложных операций не сделаешь. Часто, чтобы не допустить смерть от гангрены, солдатам ампутировали конечности. И мой прадед часто думал о том, что в хорошей больнице этим людям бы не пришлось терять руки и ноги. «Какой же я был врач? Я десятки людей сделал калеками», сказал мне прадед. «И мне до сих пор это напоминают. Присылают Мите юбилейные медали, говорят мне спасибо. Я навсегда запомнил эти слова. И больше я не просил надевать его своей медали». «И зачем ты это всё нам рассказываешь, доктор Зло?» – спросил Игорь. «Сейчас ампутации делают реже, чем раньше». Валера повернулся лицом к Игорю. «Может быть, мне бы за свою практику не довелось бы что-нибудь кому-нибудь отрезать». «Если бы не вы!» Ребята заметались, испуганно загалдели, но Игорь вскрикнул. «Заткнитесь, уроды!» И все заткнулись. «Слушай меня!» Сказал Игорь. Валера, не глядя на него, вскинул указательный палец вверх, мол, выжди время. Он аккуратно выложил перед собой на столик пилу с широким лезвием, какую-то проволоку с зубцами, марлевые тряпки и еще много всякой медицинской мелочевки. «Во-первых, если ты ждешь, что мы начнем распинаться и чего-то тебе доказывать, не жди, этого не будет. Во-вторых, ты никого из моих ребят не обидишь, понял?» Сказав это, Игорь посмотрел на своего соседа Витю, который вжался в угол. «Только этого хмыря можешь распилить, с ним делать, что хочешь!» Валера покачал головой, а потом отступил от столика и сделал шаг к камере Арика. На пару мгновений Арик перестал дышать. Сердце ощутимо стукнуло, будто внутри кто-то изнутри приложил кулак к ребрам. Валера подошел к двери. Замок щелкнул, но как-то неправильно. Парень навалился плечом на дверь и стал пробовать снова. Что он делает? Открывает дверь. Арика прошибла током. «Это был его шанс!» «Все, что ему нужно было сделать, это врезать ублюдку и здравствуй, свобода!» В животе приятно защекотало. Арик почувствовал возбуждение. Он сжал кулак, представляя, как сейчас залепит Валерий в лицо. «Чего ты стоишь, идиот? Мочи его давай!» Забасил Игорь в тот момент, когда дверь оказалась открытой. Арик замахнулся и всем весом подался вперед. Но Валера просто поймал его запястье и увел удар в сторону. Другую руку Валера вытянул перед собой, и Арик со всей силы врезался переносицей в свинцовый кулак. На секунду ему почудилось, что его нос просто вмяли в череп. Потом он понял, что уже не стоит на ногах, а летит спиной на пол. Арик шмякнулся затылком о бетон, но боли не почувствовал. Все произошло так быстро, что мозг не успевал должным образом реагировать. В носу пульсировала тяжесть, в ушах звенело, но глаза видели необыкновенно четко. Валера навис над Ариком. У него было такое лицо, будто все произошло так, как он и задумал. «Вставай! Вставай!» Надрывался Игорь, но Арик был уже в нокауте. Он даже ногой не мог шевельнуть, не то чтобы встать. «Сейчас не дергайся», – мягко сказал Валера и поволок парня за ноги. Он вытащил его на свет, оставил ненадолго, снова на вис и сделал ему укол в руку. «Что тебе от меня нужно?» Арик почувствовал, что его язык уже не очень подвижен. Валера сделал так, что ножки операционного стола сложились, и он ловко погрузил Арика на стол. Мощные у Валеры были руки. «За ям... Что ты заумал?» Рот у Арика совсем онемел. «Я ампутиру... Тебе руку. Ну или сразу две, я еще не решил. Но одну точно отрежу». Говорил Валера, затягивая на запястьях Арика тканевые ремни. Арик завопил как только мог. Он рванулся, что было силы, но от этого стол только качнулся. За Зачем? Это не вернет ее, это не вернет твою девушку. Арик очень постарался выговорить эти слова четко, будто от этого что-то зависело. Валера фыркнул. «Это не вернет твою девушку», — повторил он. «Вот уж не думал, что кто-то из вас скажет мне такую банальщину. Не мог разве придумать что-нибудь поумнее?» «Зачем?» Снова повторил Арик. Теперь он мог выговаривать только это слово. В глазах у него все поплыло. «Зачем?» «Я делаю это потому, что очень сильно любил ее. И сейчас люблю все то, что о ней помню. На все, что я сделаю с вами, меня побуждает любовь. Ненависть. Ненависть тоже, но прежде всего любовь. Вряд ли вы сможете понять. Хотя, вы же знаете историю про царя Соломона и младенца. Это из Библии. Про то, как к Соломону пришли две женщины и принесли маленького ребенка. Знаете ведь эту историю? Женщины спросили, кому из них принадлежит ребенок. Дело в том, что у одной из них умер младенец, и она украла ребенка у другой. Чтобы узнать, кто из них лжет и кто прав, Соломон приказал слуге разрубить младенца надвое и дать каждой женщине по половине. Одна из женщин поддержала эту затею. Говорит, рубите, пусть не достанется никому. А другая крикнула, что лучше пусть отдадут младенца другой, но только пусть не убивают его. Так Соломон проверил, кто из них настоящая мать. Он полагал, что матери скорее отдадут своих детей другим, лишь бы они остались живыми. На что, если он ошибался? Что, если та, которая украла ребенка, пожалела о том, что сделала, когда над ребенком занесли меч? Может быть, она осознала, что зашла слишком далеко? Зачем гибнуть еще одному младенцу напрасно? А настоящая мать могла бы пожелать своему ребенку смерти? Возможно. Ведь она могла так ревновать свое чадо, что подумала, пусть он лучше умрет, чем достанется кому-то другому. Если царь сломон был так мудр, то почему же он не знал о том, что любовь сводит людей с ума? Арик понимал, что еще немного, и он провалится в темноту. Его бросало в жар и тянуло на дно, и это не было похоже на обычное желание спать. последний момент он услышал рычание двигателя где-то совсем недалеко, за дверью. Этот звук давно висел в воздухе, но только в последний миг перед тем, как уснуть, Арик обратил на него внимание. Ему захотелось поверить, что это звук автомобиля. Может быть, кто-то приехал, чтобы спасти его? Но последнюю надежду сразу же сменила мучительная догадка. Так мог шуметь топливный генератор. Если вокруг степь, то откуда еще в этой тюрьме взяться электричество? И больше ни о чем другом Арик подумать не успел.